Глава шестнадцатая. Монголы. Олигарх. Четверых опять подвели к затрапезному интерполовскому фургону, со скрипом открыли мятую дверь. Только теперь, в отличие от прежней загрузки, в железное чрево машины пленников не забросили, но вежливо пригласили, а на блинообразных лицах сопровождающих появились улыбки. «Чего они улыбаются, не знаешь?» Настороженно приглядываясь к охране в халатах с золочеными погонами, шепнул ФСБшник с оттопыренными ушами своему непосредственному начальнику Седому. Тот молча пожал плечами, Затем, что-то сообразив, вопросительно посмотрел на подберезовского. Не отвечая, тот подмигнул садящемуся в кабину майору, поощрительно хлопнул по плечу низкорослого конвоира, почтительным жестом приглашающего его внутрь фургона, засмеялся весело, вроде беспричинно, и, забравшись первым, расслабленно присел на железную вдоль борта скамейку. «Скажи шефу, пусть трогает!» Приказал олигарх сопровождающему их низкорослому, усевшемуся на скамейке напротив. Рядом с ним пристроились еще три конвоира. Низкорослый ничего не ответил, вероятно, не понял. Только расплылся в улыбке совсем широко, насколько позволяли сопротивляющиеся такому надругательству губы. А машина поехала и без его вмешательства. «Чего он лыбится?» Окончательно потеряв выдержку, вскрикнул лопоухий. «Борис Абрамович, скажите ему, пусть прекратит! Скажите, скажите же! Они почему-то вас слушаются!» «Оно прекратить истерику!» — приказал Седой. Он первым догадался, что все это означает. «Улыбаются, потому что Борис Абрамович обо всем с ними договорились. Чего же мне улыбаться? Небось, есть за что!» Он посмотрел на олигарха вопросительно. — А я думал, нас стрелять повезли, — признался успокоившись лопоухий. — В жизни не забуду этих улыбок. — Че улыбиться-то, — спрашивается, — если не умеешь? Он покосился на конвоиров и сплюнул. — Это я их научил, — отвечая на молчаливый вопрос Седова, похвастался подберезовский. — Действительно, есть за что. Пусть улыбаются. Как американцы. Приучаются, так сказать, к цивилизации. Не сразу, но в итоге у них получится. «И сколько вы посулили?» — спросил Седой. «Миллиард», — спокойно ответил Подберезовский на нескромный вопрос, понимая, что сложившаяся ситуация оправдывает его задавшего, делая проявление чрезмерного любопытства обоснованным, почти уместным. Люди, в конце концов, изрядно переволновались. Сейчас некоторые вольности простительны. — Миллиард! — в унисон ахнули трое. — Или имеются в виду тугрики? — Тугрики, тугрики. Только американские. — У вас есть миллиард? — дернув в щекой, недоверчиво спросил Седой. — Надеюсь, он не единственный? Надеюсь, у вас хватит денег, чтобы... Он не договорил, но подберезовский догадался. — Чтобы расплатиться с вами? — Хватит, хватит, не сомневайтесь. Со всеми хватит рассчитаться. Вы получите ровно столько, сколько я вам посулил». «Но вы действительно намерены дать этому наглому интерполовцу миллиард?» – не успокоился Седой. В его голове просто не укладывалась такая фантастическая сумма. «Зачем давать?» – в свою очередь философски спросил Подберезовский. «Но пообещать-то ведь можно. Небось капиталу от обещаний не убудет». и, заметив выражение лица Седова, поспешил заверить. «Но вы-то свое, конечно же, получите, сполна получите, уверяю». ФСБшник посмотрел на него подозрительно и замолчал, кажется, начиная о чем-то сожалеть. «Кстати, куда нас везут?» – наконец спросил он. «До станции», – бойко объяснил олигарх. «Затем нас посадят в поезд и туту -ту в А оттуда самолет до Майами, прямой рейс». «Я договорился», — упреждая возможные вопросы, сказал он. «Не знаю, летают ли они в Майами напрямую, но для нас полетят». Трое замолчали, погрузившись в свои мысли, а сопровождающие их монголы и без того ни о чем не говорили. Они молча и старательно, хотя и неумело, улыбались, даже пребывая в полудреме. Спустя два часа относительно спокойного и комфортного пути если не считать периодических потряхиваний интерполовского транспорта на ухабах и кочках, от чего кто-нибудь из неопытных пассажиров, монголы в своей полудреме сидели как влитые, периодически валился со скамейки на грязный пол. Машина вдруг остановилась столь резко, что упали на сей раз уже все. За бортом послышался приглушенный топ от конских копыт, зазвучали голоса людей, Возбужденно кричащих что-то по-монгольски, затем раздались выстрелы. «Опять во что-то вляпались», — хмуро констатировал Седой. Он сел на скамейку, отряхнулся, его рука автоматически нырнула в разрез плаща, словно туда каким-то чудом сам собой вернулся изъятый при обыске пистолет. Вынырнула ни с чем. «Интересно, что там происходит?» Он посмотрел на внешне спокойных монголов, которые так и продолжали сидеть на своей скамейке, но ничего у них не спросил. Зато это сделал Подберезовский. «Что творится?» Не получив ответа, он нахмурился, но лишь на мгновение. «Не должно произойти ничего плохого», — уверенно сказал он. «Я все проплатил». «То есть посулили?» Ирония в голосе Седова прозвучала столь дозированно, что осталась незамеченной. Заскрежетал вскрываемый снаружи навесной замок, задняя дверь распахнулась, и освещаемая тусклой пятисвечевой лампочкой нутро фургона залилась ярким солнечным светом. «Что происходит?» – спросил подозрительно щурясь, ослепленный на миг под «Кто там? Что за люди?» «А я знаю», – угрюмо отозвался Седой. «Только чувствую я, Борис Абрамович, что вляпались мы по самое некуда». Заглянувший в дверной проем человек с трех линейкой в руках окинул пассажиров оценивающим взором и, моментально сориентировавшись, зычно выкрикнул что-то по-монгольски. Очевидно, подчиняясь его команде, трое интерполовцев поднялись, отстегнули кобуры с маузерами и с деревянным стуком сложили их на пол. Затем спрыгнули на землю и заложили за спины руки – которые им тут же ловко и быстро связали монголы с трехлинейками. Последних оказалось немалое количество. осторожнее, пробурчал Подберезовский, когда до него дошла очередь. Три ФСБшника уже стояли со скрученными за спиной руками. «У меня все проплачено. Меня должны доставить до Майами в целости и сохранности. Борис Абрамович, не старайтесь, они не понимают», – сказал службист с оттопыренными ушами. Молчать невозмутимо приказал ему один из монголов. «Вы говорите по-русски?» — обрадовался Подберезовский. «Вся Монголия говорит по-русски», — все так же невозмутимо ответил монгол. «Мы его в школе проходили. А сейчас молчать. Все залезайте обратно в фургон. Живо!» «Молчать, я сказал!» — упреждая, оборвал он раскрывшего было рот Седова. «Тогда останетесь целы. Пока останетесь». В последнем в темное нутро фургона втолкнули майора-интерполовца в черном костюме, и после нескольких неудачных попыток завестись, машина, сопровождаемая не менее чем сотней всадников с трех линейками, закинутыми за спину, тронулась в путь. «Что все это значит?» – зло спросил Подберезовский, опустившего голову майора. «Вы получили от меня миллиард долларов и должны были организовать прямой рейс до Майами». «За такие деньги в этот самолет можно впрячь столько белорубашечных стюардесс, что они бы безо всякого керосина, гужевым способом дотянули бы его до Америки». «Непредвиденные обстоятельства», — подняв лицо, мрачно ответил майор, под левым глазом которого, вспухая, быстро набирал силу розовый кровоподтек. «Сопротивляться было бесполезно, их здесь тьма». «За один час они могут поставить под ружье около двухсот тысяч воинов в полном боевом снаряжении». «Ого!» — уважительно присвистнул Седой. В нем моментально заговорил профессионал, и он не смог удержаться от вопросов. «Кто они? Чем вооружены? Кто главный?» «Судя по всему», — он кивнул на синяк интерполовца, — «формирование незаконное». «Они — войско». устало ответил майор, вооружены, чем попало, начиная только что виденными вами трех и заканчивая бейсбольными битами. Главный – Бастурхан. Формирование, тут он слегка замялся, законное. Теперь законное, поправился он, потому что с некоторых пор сладить с ними никто не может. Да и некому. Половина национальной монгольской армии давно перешла под его руководство. «Но кто он такой?» – спросил заинтригованный Подберезовский, не испытывая ни малейшего страха, поскольку был твердо уверен. «Достаточно ему поговорить с этим Бастурханом в течение пары минут, и тот обеспечит ему рейс в Майами или в любой другой не менее жаркий Малибу». «Кто этот Бастурхан?» «Повелитель Вселенной!» — совсем просто ответил майор, заставив всех вздрогнуть от неожиданности.